Он был в своем старом свитере с подвернутыми рукавами, словно только минуту назад бросил инструменты. Мы смотрели друг на друга. Видя, что я не намерен прерывать молчание, он заговорил первым. Правда, не очень уверенно. «Как дела, Эл?» Я и не думал притворяться. Просто был потрясён обстоятельствами нашей неожиданной встречи. А может быть, еще не прошло ошеломляющее действие слов Турбора? Во всяком случае, я не ответил. И я подошел к окну, из которого открывался такой же вид на черный парк из арева города, повернулся и присел на подоконник. Олов не шелохнулся. Он все еще стоял посреди комнаты. Из книги, которую он держал в руке, выскользнул листок бумаги и упал на пол. Мы одновременно наклонились... Я поднял листок и увидел принципиальную схему корабля. Того самого, что несколько минут назад показывал мне Турбер. Внизу виднелись пометки, сделанные рукой Олофа. «Значит, вот в чем дело», — подумал я. Он молчал, потому что летит сам и не хотел расстраивать меня этим сообщением. Я должен ему сказать, что он заблуждается, потому что меня совсем не интересует экспедиция. С меня довольно звезд. Кроме того, я все уже знаю от Турборо. Так что он может говорить со мной со спокойной совестью. Держа чертеж в руке, я внимательно вглядывался в линии схемы, как бы оценивал обтекаемость ракеты, однако ничего не сказал. Молча протянул ему бумагу, он взял ее... Чуть помедлив и сложив вдвое, спрятал в книгу. Все это делалось молча и убежден, что неумышленно. Но эта сцена, может быть именно потому, что она разыгралась в тишине, приобрела символический смысл. Словно я принимал к сведению его предполагаемое участие в экспедиции и, возвращая ему схему, тем самым одобрял этот шаг. Без энтузиазма, но и без сожаления. Когда я поискал его взгляда, он отвел глаза, чтобы тут же взглянуть на меня из-под лобья, воплощение неуверенности или смущения. Даже теперь, когда я уже знал всё, Тишина маленькой комнаты становилась невыносимой. Я слышал немного учащенное дыхание Олафа, и его лицо было усталым и глаза не такими живыми, как тогда, когда мы виделись последний раз. Словно он много работал и мало спал. Но было в них еще какое-то новое выражение, которого я не знал. «У меня все в порядке», — сказал я. «А как ты?» Произнеся эти слова, я понял, что они уже запоздали, что они были бы уместны, как только я вошел, а теперь они прозвучали так, будто я обижен или даже издеваюсь над ним. «Ты был у Турбера?» — спросил он. «Был. Студенты уехали. Тут сейчас никого нет, нам дали все здание», — начал он с видимым усилием, — «чтобы вы могли разработать план экспедиции», — поддержал я разговор, а он торопливо ответил. «Да, Эл. Ну, ты, конечно, знаешь, что это за работа. Пока нас горстка, но у нас прекрасные машины, эти автоматы, знаешь. Это хорошо». Снова наступило молчание. И странное дело, чем больше оно длилось, тем явственнее становилось беспокойство Олафа, его подчеркнутая неподвижность. Он продолжал стоять, как столб посередине комнаты, под самой лампой, как бы готовый к самому худшему. Я решил положить этому конец. — Слушай-ка, — сказал я совершенно тихо, — как ты, собственно, себе это представлял? «Страусовая политика никогда не оправдывается, знаешь. Не думал же ты, что без тебя я никогда не узнаю». Он молчал, склонив голову на бок. «Я явно пересолил, потому что он ни в чем не был виноват, и на его месте я, наверное, и сам поступил бы так же. Впрочем, я нисколько не был на него обижен за его месячное молчание. Меня возмутила его попытка спрятаться от меня, когда он увидел, что я выхожу от Турбера». Но этого я не решался ему сказать. Это было слишком глупо и смешно. Я повысил голос, обругал его дураком, но он и тогда не стал защищаться. «Значит, ты считаешь, что говорить не о чем?» — бросил я раздраженно. «Это зависит от тебя». «Как от меня?» «От тебя», — упорно повторил он. «Самым важным было, от кого ты узнаешь». «Ты серьезно так считаешь?» «Так мне казалось». «Это безразлично», — проворчал я. «Что ты собираешься делать?» — тихо спросил он. «Ничего». Он недоверчиво смотрел на меня. Э ведь я...» Он не докончил. Я чувствовал, что мучаю его одним своим присутствием. Однако я все еще не мог простить ему неожиданного бегства, а уйти сейчас молча было бы совсем плохо. Я не знал, что делать. Все, что связывало нас, было перечеркнуто. Я взглянул на него в тот момент, когда и он поднял на меня глаза. Каждый из нас сейчас, наверное, рассчитывал на помощь другого. Я встал с подоконника. «Олаф!» «Уже поздно. Я пошел. Не думай, что я обижен. Ничего подобного. Мы еще встретимся. Может, ты к нам приедешь», — сказал я с трудом. Каждое слово было неестественным. И он это чувствовал. «Что ты? Останься хотя бы на ночь». «Не могу, знаешь, я обещал. Я не назвал ее имени. Олаф пробормотал». — Как хочешь. — Я провожу тебя. Мы вместе вышли из комнаты, потом спустились вниз. На улице было совершенно темно. олов молча шагал рядом, вдруг он остановился. — Я тоже. — Останься, — шепнул он смущенно, и я видел только смутное пятно его лица. — Хорошо, — неожиданно согласился я и повернул. Он этого не ожидал. Минуту постоял еще, потом взял меня под руку и провел в другое низкое здание. В пустом зале, освещенном несколькими лампами, мы, не садясь, поужинали у стойки. За все время мы не обменялись и десятком слов. Потом поднялись на второй этаж. Комната, в которую он меня ввел, была почти совершенно квадратной, выдержанной в матово-белых тонах, ее широкие окна нацелены в парк с другой стороны, В них не было видно ни следа городского зарева над деревьями. В комнате стояли свежезастеленная кровать, два небольших креслица, третья побольше спинкой к окну. Через узкую приоткрытую дверь поблескивал кафель ванной. Олаф остановился на пороге, опустив руки, словно ждал, что я заговорю. А так как я молчал, прохаживаясь по комнате и машинально касаясь руками то стула, то спинки кровати, Словно беря их в минутное пользование, он спросил тихо «Могу ли я что-нибудь для тебя сделать?» «Да», — сказал я, — «оставь меня одного». Он продолжал стоять, не двигаясь с места. Его лицо покрылось румянцем, потом побледнело, вдруг на нем появилась улыбка. Олаф пытался смягчить оскорбление потому что мои слова прозвучали, как оскорбление. От этой растерянной, жалкой улыбки во мне что-то словно оборвалось. В судорожной попытке скинуть маску безразличия, которую я натянул на себя, так как ни на что иное не был способен, я подбежал к нему. Когда он уже повернулся, чтобы уйти, схватил его за руку и стиснул ее изо всех сил, как бы прося этим стремительным пожатием прощения. А он, глядя на меня, ответил таким же крепким рукопожатием и вышел. Я ощущал еще его теплую и твердую руку, когда он старательно и тихо закрывал за собой дверь, словно покидал комнату больного. Я остался один, как хотел. В доме все молчало. Даже шагов удаляющегося Олафа не было слышно. В оконном стекле отражалась моя собственная тяжелая фигура. Откуда-то шел теплый воздух, сквозь контур моего отражения виднелась темная граница деревьев, тонущая во мраке. Я еще раз оглядел комнату и сел в большое кресло у окна. Осенняя ночь только началась, а с я не мог и думать. Повернулся к окну. Расстилающийся за ним мрак должно быть был наполнен холодом и шелестом безлистных трущихся друг от друга ветвей. Неожиданно мне захотелось учатиться там, побродить в темноте в ее никем не распланированном хаосе. Не раздумывая, я вышел из комнаты. Коридор был пуст. До лестницы я шел на цыпочках. Пожалуй, излишняя предосторожность, потому что Олаф уже давно, наверное, отправился спать, а Турбор, если и работал, то на другом этаже в отдаленном крыле дома. Я сбежал вниз, уже не скрываясь, выскочил во двор и быстро зашагал вперед. Направление я не выбирал, шел так, чтобы городское зарево было по возможности в стороне. Аллеи парка скоро вывели меня за живую изгородь. Я оказался на дороге и некоторое время шел по ней, пока вдруг не остановился. Мне расхотелось идти по шоссе, оно вело к жилью, к людям, а я хотел быть один. Я вспомнил, что Олов еще в Клавестре говорил мне о Малиолане, новом городе в горах, построенном после нашего отлета. Несколько километров шоссе, которые я прошел, действительно складывались из сплошных серпантинов, по-видимому, обходящих отроги. Но в наступающей темноте я мало что мог разглядеть, эта дорога, как и другие, не была освещена, сама ее поверхность слегка фосфорицировала, однако, чересчур слабо, чтобы осветить даже растущие в нескольких шагах от нее кусты.